42. Сэм. Снова тот сон. Вновь я в темноте, но в этот раз что-то изменилось. Здесь кто-то новый. Он зовет меня девочка, обещает помочь, но на самом деле помогать не собирается. Проснись. Кто-то трясет меня. Мне чудится, что я дома. Проспала, и теперь мама или Пенни, или еще кто-нибудь, неважно. Просто кто-то настоящий. Пытается меня добудиться. Я открываю глаза. «Ты кричала», — говорит Меган. «Прости». Она пожимает плечами, будто вовсе не удивлена. Все тело задеревенело от холода и теперь болит. Я сажусь и, ударившись о стенку головой, ругаюсь и снова извиняюсь. Она смеется. «Вообще-то у нас такое не запрещено». Все помещение затоплено светом, который льется сквозь пролом в стене, И я могу разглядеть это место и его обитателей. Голодные, оборванные дети и подростки жмутся друг к другу, чтобы согреться в грязном, полуразрушенном и заброшенном здании. И все же продолжают смеяться, как Меган, и устраивать свары. Остаются детьми. Если их поймают на улице после шести, то арестуют как преступников, но ведь это просто голодные дети, которым некуда податься. Может быть, в тюрьме за ними лучше присмотрят? Или нет? Сейчас я хочу только вернуться домой. Раньше я воспринимала все как должное, теперь я вижу, как же мне повезло. Но пути назад нет, я знаю. Наверное, папа и Коулсон могли бы договориться и вытащить меня, но эта возможность упущена, особенно после того, как я объявила себя Джульеттой». Но ведь поэтому я так и поступила, чтобы не передумать и не приползти домой. «Не знаю, как вы, но я проголодалась», — говорит Меган. «Будто только того и ждали». Все поднялись и стали протискиваться сквозь дыру в стене. При дневном свете выбираться оказалось легче, и обошлось без порезов и царапин. «Что сегодня на завтрак?» — спрашивает Меган. «Как насчет традиционного английского?» Все радостно загомонили в ответ. Похоже на утренний ритуал. «Где вы берете еду?» — спрашиваю я. «Мы знаем, где ее выбрасывают», — говорит Меган, «и людей, которые могут ее дать просто так. Берем, что можем». Я сунула руки в карманы джинсов и вытащила почти все деньги. Лицо у нее вытягивается от изумления. «Накорми всех английским завтраком где-нибудь. Я угощаю». «Тебе разве не надо? Ты не пойдешь?» Я покачала головой. «Мне кое-куда нужно». И я чувствую, что бы ни случилось дальше, деньги мне больше не понадобятся. Меган проводила меня к главной дороге. Я выбрала направление и продолжила путь на ходу, размышляя об Аве. «Прости, что я сейчас не рядом. Именно сегодня она не должна быть одна».